Жизнь в селе Балатееве между тем текла своим чередом. По-прежнему календар в имении считался по полевым работам. Крестьяне запахивали землю, рубили лес, убирали хлеб, мяли лен, сеяли озимы, отрабатывали барщину, платили оброк. Молодые господа, ни старший, ни младший, в имении не появлялись – Никита учился в корпусе, Аркадий не приезжал даже в отпуск, прожигая почти весь доход с имения на гусарские кутежи в Петербурге. Отец препятствия ему в этом не чинил и исправно высылал деньги. В последние годы старый барин начал хворать. Годы брали свое. То и дело у полковника Закатова прихватывалось сердце. Все чаще отнимались ноги. Ездить по работам он уже не мог.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 Последнее, впрочем, делалось полковникам без особой нужды и лишь по привычке. И мениями закатах самодержавно управляла Амалия Веневицкая. Теперь болатевские крестьяне с грустью вспоминали благодатное время, когда старый барин в здравии был, и проклинали свалившееся на них, как божья кара, царствие проклятой Упырихи. Через год её управление поместием в Веневицкую люто возненавидели все загатовские крепостные, от старосты до последнего дворового мальчишки. Дворня, которая тряслась при звуке её шагов, клялись и божились, что эта сова полночная никогда не спит. Сразу после утреннего чая, устроив традиционный разнос в людской, у пориха ехала по работу.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 продав рощу и кое-как собрав остальное у соседей помещиков, но сделанные долги нужно было отдавать. Амалия Казимировна, что же нам делать? с нескрываемым ужасом спросил полковник, глядя на экономку испуганными глазами.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 Я не осмеливалась прежде говорить вам, но вы слишком снисходительно к своим холопам. Они ленивые и распушенные, много пьют и из рук вон плохо работают. Им необходима твёрдая рука, и всё наладится превосходно. Позволите ли вы мне заняться вашим благополучием? Я до гроба буду помнить вашу благосклонность ко мне. "Разумеется, Амалия Казимировна", обречённо сказал старик. Вступайте, как найдёте нужным. В тот вечер Балатеево долго шумело, с полсотни мужиков набилось на широкий двор Прокоп Силина. К барину старому пробиваться надо к барину, голдели они. Влезть на двор всем обществом и выть на коленях, покуда не выйдет. Что же это за душегубство? Изведёт ведь нас упорий ха этот чёртов кровососется. Уши так свету не видим, а колешь 6 дён на барще не ломаться, так своя полоса и травой заростёт. Это к-то хороший хозяин и со скотиной не обращается. А мы хоть и подневольные, да всё ж люди. С голодухи попередохнем, так опять же прямой убыток барину будет. Прокоп Матвеевич, ну что делать-то будем? Что, молчишь-то? то и молчу, что бестолку», — цедил сквозь зубы Прокоп, яростно ероша кулаком поседевшую бороду и глядя сузившимися злыми глазами в угол двора. «Что ж тут поделаешь-то? Воля барская! Ведь не сама у Пыриха до того додумалась. Без господского дозволения не посмела б. Дурачё вы и есть! Нужны вы больно старому барину с вытьём-то вашим!» и слушать не станет, еще и перепорит, что бунтовать неповадно было. Эх, ладно, крещеные, расходиться время. Завтра поди в поле ехать надобно. Ему, Прокопа-то, оно, конечно, легче, вот и не полошиться, — уныло рассуждали мужики, расходясь с Силенского двора. Силены богатые, их и упыриха тронуть не захочет, на броке оставит, без барщины.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 «Да она и без денег это-то оставила б», — возражали те, кто были поумней. «Силеный оброк это больше выплатят, чем на барщине наработают. У них вон и земля хорошая, старым барином Дадина, и навоз у конского они на нее кладут через край, и в уезде торговля хлебная у старших-то сынов. Эх, нам бы так-то! Ишь, куды возмечтал, ты молись-то перечервонина, чтоб с голоду не околеть!» Прокоп Селен действительно был умным мужиком и понимал, что чрезмерно располять зависть одних сельчан опасно. Пользуясь тем, что он один из всех деревенских имел на упыриху какое-то влияние, он иногда ходил замолвить словечко за кого-то из провинившихся крестьян или выпрашивал для одних сельчан лишний рабочий день на себя во время хлепучей летней строды.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 Селих отсчетно пыталась выгнать благодарящих прочь. К обеду, впрочем, приехал с поля Прокоп и самолично с руганью вытолкнул их за ворота. Не срамелись бы бестолочи, пронька, Бога бы побоялся. Твой дядька меня крестил, а я тебе дурню стало бы денег взаймы зажму. Бога благодари, христопродавец, а не меня. И чтоб духу вашего здесь не было, ни то ни четверти ржи от меня к посеву не дождётесь. На отрез отказывался Силен помогать только пьяницам. И горестные просьбы дать на похмель даже не дослушивал до конца. "Иди-ка ты прочь, Данила, не вводи в грех. Не то вон оглоблю от хлеба возьму. Стыда в тебе нет. На вино деньгу находишь, а дети уж с голоду прозрачны. Пошёл вон, говорят тебя, ни гроша не дам. Матвеевич, помилосерствуй", горьстно выл Данила. "Ну, трожь гёт" «Ну так и подыхай с Богом, семейству на облегчение», — бессердечно объявлял Прокоп. «Агафья хоть вздохнет спокойно, рожу твою сизую не видевши». «Матвеич, не поскупись заради Бога, детям в пузо всунуть нечего». «Вот детев ко мне и присылай, накормлю. Они души ангельские, невинные, а сам прочь поди, смотреть на тебя не в мочь, пакость». Фуск, волдырник, красного петуха к тебе под застреху, бурчал отходя от ворот Данила. Ась приподнялся с силен и пьяницу как ветром сдувало, а Прокоп недобро улыбаясь, в сивые усы садился на место. "Ты оден, что ль, Матвей, вздумал общество прокормить?" бурчало из избы силиха. "Ты где те наших доходов не достанет? Чужих ртов-то много, онька". Нюшку-то выдавать надобно, а и нет. А тёму жениться собираешься? 20 лет парню, давно пора. А дядька всё доброса двора чужим людям раздаёт. Помолчала бы ты у меня, ей-богу, матрёна Парамоновна, сумрачно говорил Прокоп. Не то как раз воз же со стены сыма у по старой памяти. Не ведешь, что времена вовсе гиблые настали. Нам с тобой нужно каждый день Бога благодарить, что у нас покуда не вовсе худо. У других-то поглять, что деется. В каждой избе хлеб и из травы с мекиной пополам. На детей посмотри, ведь в корости все от ветру шатаются. Пойми ты дурище, что ежели мы давать не станем, люди-то озвереют и сами всё возьмут. Хоть и грех, а что угодно сделаешь, коли дети с голоду мрут. Так что хватай вон толокно да муку и кагав едуй. У ней четвертый день печь не топлена и не варена ни мыши. Тьфу, и за что напасть на нас такая? Да, ведь я у отца Никодима спрашивал, отчего так? Хорошие люди с голоду мрут, а всяка сволочь живет себе да жиреет, как хряк в закутке, и ничего ей не деется. Грех это, Матвеич, погибели для божьей твари желать. вздыхала матрёна и тут же интересовалась а что те отец никодим ответил а что он ответит сердцем отмахивался муж у него на всё один ответ неисповедимый путь господа будто я без него не знаю а ещё сказал что господь добрых людей к себе рано берёт чтобы они поменьше здесь то маялись оно и правда верно что значит человек учёный Матрёна тяжело вздыхала, брала горшок с стола к окном, отсыпала в торбу муки и шла к соседям. В осёнке снюшкой веле ей, чтобы не смели на посиделки китайчатые сарафаны вздевать, летело ей вслед. А ежели хоть одну ленту на них увижу, самую длинную крапивину выдерну, до да подолы позадираю, так и скажи. Совсем девок-то замучил, лопалось терпение у матрёны. Когда же мы поредиться-то, коли не в девичестве? Ты еще их в рогожку заверни и пенькой подпояшь. Дождешься, что смеяться над ними станут, мол, батька богатей, а дочери одну рубашку на двоих носят. «Пусть смеются лучше, чем завидятся», — отрезал Прокоп. «Ты не слышал ли, что вон Данилка шипел? Петуха б тебе красного, вот что, чуть не в лицо мне». «А ведь коли б не мы с тобой, они этой зимой окалели б всем семейством, свой-то хлеб еще до святок вышел. И что ж думаешь, один Данила этак мыслит? Коли еще девки наши нарядами вертеть начнут, сгорят эти их наряды вместе с сундуками, да с домом всем. А вось Данилка-то голодранец утешится тады». Спорить Матрена не решалась. Как не рыдали взрослые дочери, отец так и не разрешил им шить себе сарафаны из камчей и дорогой китайки и покупать у прохожих афеней яркие ленты и перстни. Обе девушки на выдании ходили в простых рубахах, украшенных лишь вышивкой, и домотканных, крашенных луковой шелухой юбках. Женатый сын Авья, живший с отцом, не смели покупать жёнам дорогие подарки, и единственной роскошью, которую Прокоп позволял себе и им, были хорошие смазанные сапоги. В деревне к Силинам относились по-разному. Кто искренне считал их своими благодетелями, кто ворчал, что упраков в сговоре с упырихой. «Сговорили с Амалькой проклятые, вот и кабанеют у мира на глазах, ни стыда, ни совести», бурчал на сходках Данила Шадрин. Людям православным брюхо впихнуть понеделем нечего, а не воно свадьбу затевают, сына женить вздумали. Тьфу, грех один, сромата. Семья Шадрина считалась самой бедной даже в обнищавшем Балатееве. Серая со дня постройте не подновлявшаяся избёнка их стояла на конце села, глядя подслеповатыми оконцами прямо в лес. Зимой прямо под забор приходили атащалые волки и тоскливо выли. Крыша избы вечно была подпёрта жердями и брёвнами, но всё равно неумолимо съезжала набок, с каждым годом всё сильнее. Щелистый забор каждую весну падал в полесадник, теряя жерди. Хозяин дома в молодости был лучшим плотником на всё округу, хотя и любил выпить. Однажды, находясь в небольшом подпитии, он устанавливал стропила в новом доме и упал с крыши.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 Через 2 года сутулый, худой фигура Данилы сделалась неотъемлемой принадлежностью деревенского кабака, куда им был стащен и ненужный больше плотницкий инструмент, и нарядная одежда, прежде водившаяся в доме, и даже поновые сарафаны из преданного жены. Супруги с своей Агафьей, суровой, сильной, молчаливой бабы, Данилов, впрочем, побаивался и вещей из её сундука таскал украдкой, а по стаей закономерной трёпке. Но сколько ни била Агафья мужика Чергоя, сколько ни осыпала его бранью, сколько ни призывала на его голову всю преисподнюю, с каждым годом Шандрены жили всё хуже. За 15 лет жизни с мужем Агафья родила 12 детей. Выжило из них трое, и все были девочками. Лучше б я вас, девки, ещё в зыбке передушила, без сердце устало говорила по временам Агафья. На какую вы жизнь выжили у меня? Что мне с вами делать-то? Кто у вас в глазах замуж возьмёт? Народились вы на мою душу выводок мышиный. Хоть бы Господь с милостью велел, а да я вперёд подохла, чтобы ваших мучений не видать, а глотки. А глотки помалкивали. покорно донашивая друг за дружкой и сливающей рубахи и юбки. Ленивицами шандринские девки не были. С малых лет они сновали по разваливающейся избе, скребя, готовя, моя, нянча друг дружку, пропадали в нехитром огороде, пока мать работала на барщине или сама на одолженной у соседей кобыле, надрываясь над плугом, поднимала узенькую полосу каменистой земли.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 Эта маленькая сухонькая старушонка была, казалось, совершенно неутомимой. С поздней весны и до осени ее невозможно было застать дома. Она уходила глубоко в лес и иногда по неделям не возвращалась в избу. Бабы божились, что Шадриха и ночует там же, в лесу, под корнями вывороченного грозой дерева. Когда бабку спрашивали об этом, она только хихикала. Это вам лодерницам печку до да подстилку подавай. Без этого и сон не идёт. А моим костям старым, где угодно скрипеть вальгодно. Вот ещё, пойду я до дому, когда медвежья трава одни сутли в году цветёт. Да навесь наш лес всего три поляны с ней, и каждая от другой на 7 вёрст. Бабушка, а на что тебе та трава-то? отваживалось спросить какая-нибудь из баб. А вот как тебя, голубушка, животом схватит, да ты своего вонятку за бабкой Шадрихой испошлёшь, тогда уж приду да скажу, усмехалась Шадриха, и баба, испуганно перекрестившись, замолкала. Невероятная чистота, в заваливающейся набекрень избе Шандриных, была заслугой именно бабки. Та не уставала понукать маленьких внучек, гоняя их то за веником, то за водой, то за тряпками и щёлоком. «Шевелись, девки, шевелись, скоблите, трава до коренья, мокроты и грязи не любят, в раз перегниют, негодны станут, чем вас на ноги подымать стану? А болести разные, грязь сильно почитают, ее из избы в три шеи гнать надо». Внучки слушались, и в избушке у Шандриных всегда было чисто.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 Характер у бабки был суровый. За ней часто посылали, если нужно было угомонить расходившегося пьяницу или отнять бабу у колотящего её полена мужика. Долгих разговоров с привенившимися шадриха не вела, и лишь мрачным взглядов из-под платка зелёными по молодому ясными глазами сквозь зубы обещала не доводить Фёдор до греха. Обычно этого было достаточно, чтобы Фёдор моментально трезвел и потихоньку убирался прочь из избы, отсыпаться в хлеву. Кланяли лишь отрехи при тяжких бабьих родах и при лихоманках. Она могла отчитывать клекуш, заговаривать животы у детей, лечить зубную боль и прострелы в спине, выводить чере и золотуху и прочие болезни. Ее же звали, когда нужно было выйти на рассвете в поле и, помолившись на четыре стороны, плеснуть на гряды конопляным маслом, шепча заговор для урожая. Шадриха сбрызливала с уголька испуганных детей, успокаивала заполошенных баб, более-менее успешно изгоняла озорничающих домовых или хотя бы могла приструнить их. Единственное, на что бабка никогда не соглашалась – творить заговоры на присуху или на студу, как не упрашивали баба Верной домой гулёна мужика или девки приворожить пригожего парня. Не умею, был суровый ответ. Ксафти проклятущему и дети, колю душу загубить охота, а я вам не потадчится. Вот уже отцу Никодиму пожалуюсь. Единственным шадрехиным врагом во всей округе был Колдун Савка, проживающий на задворках деревни Тришкино, в заросшей мхом и дикой травой избе. Это был отставной солдат, вернувшийся в родную деревню после 25 лет царской службы, с высохшей, неспособной к работе правой рукой и без правого же глаза. Маленький Юрки Чёрный Вредный Мужичонка был, по мнению деревенских, одним из самых сильных колдунов на свете, и его всячески старались умасливать всем миром, чтобы только ирод не вредил. Бабы клялись, что душа нечистому Савка продал во время войны с французом, и что сам французский сатана учил его пакостить крещённым людям, так, что руслий чёрт только мог икать от зависти в своём болоте. Чуть свадьба в селе, и Савка уж первый гость. Сидит в чистой, подаренной родителями жениха рубахе на почётном месте. Пьёт водку, важно поглядывает по сторонам, а все опасливо кланяются ему и величают Савельем Трифоновичем. Деревенцы знали: стоит не позвать Савку на праздник, и свадебный поезд остановится на перекрёстке, как вкопанный. Лошади будут хропеть, дико коситься по сторонам, и сколько ни хлещи ей, не тронутся с места. Не пригласи проклятого колдуна на крестины, и не дойдёшь с младенцем до церкви, потому что через дорогу опрометью бросится магнатый трёхцветный сафтин кобель, или ещё хуже, подкатится крёстным родителям под ноги.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 плевали деревенский, стараясь из-под тишка запустить в проклятую птину хоть по ленам, но тот ловко увёртывался, бешено гавкал и уносился на кривых ногах прочь. Савка, чувствуя подобное отношение деревенских, ходил гоголем, победоносно сверкая единственным чёрным глазом. Шадриха Савку терпеть не могла, в глаза и за глаза называла его антихристским поганым, но до поры до времени старалась не связываться. Терпение её, впрочем, лопнуло после Покрова на свадьбе Трофима Силина. Свадьба ожидалась большая и шумная. Силины всегда закатывали пир на всё село, выставляя столы прямо на своём широком дворе. Колдуна Савку за несколько дней до свадьбы пригласила, принеся богатые дары, сама силенская большую матрёна. Савка подарки, хоть и ломаясь, принял и пообещал не допустить свадебной порухи. На другой день колдун явился к силенам, вывернутым наизнанку овчином кожухе, выгнал всех, кроме Матрёны, из дому и начал внимательно осматривать углы и притолоки, гнусава-бармача при этом себе под нос. Матрёна, обмирая от страха и не смея перекреститься, тревожно следила за хлопотами колдуна. Облазив весь дом, Повертев в стол, посчитав кирпичи в нижнем печном ряду и неодобрительно покачав косматой головой, Савка полез на палати. Вернулся торжествующий со спутанным комком ни то шерсти, ни то волос в руках. Им Савка угрожающе помахал перед носом хозяйки. Видала, кабы не я плакала б свадьба ваша горючими слезами. Вот он ведьмен так колтун. Так я и знал, тху паганой. Печь с утра топлена, угля остались, остались родимые, остались кормилец, пролепетала матрёна. Снять заслонь-то. Куды дура, с гориш угольками рассыплешься. Сам я так и быть. С важностью сказал Савка и деловито пошептав около печи, схватил за слонку и с грохотом швырнул её в угол, успев при этом трижды крутануться на месте и послать длинный плевок точнёхонько вслед за слонкой. Затем Савка с истошным воплем: "Здень, пропади, рассыпся, ведьмина волосня от моего слова!" швырнул в печь ком волос, следом бросил пригоршню какой-то зеленоватой пыли. И из-под опечи с треском полыхнуло огнем, повалел черный дым, а селиха мешком повалилась на пол, лишившись чувств. Конечно, на Савкины вопли сбежалось все село. Конечно, большуху быстро привели в себя. Конечно, хлопотал вокруг Матрены все тот же Савка, бегая с наговорной водой и деловито брызгая на охающую тетку с руки до суголька.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 в фимке расстроили, а савели это трифоночь и пристёк. Испуганные бабы крестились и сочувствием смотрели на матрёну. Тьфу, пропади он проподом шаромыжник турецкой, бурчал тем временем на конюшне Прокоп, яростно очищая скребницей гнедова коня. Отимне Фролыч, скажи, от чего я над утром чую, что жулик он? притулившийся у двери кум многозначительно воздымал плечи. Осторожно говорил. «Только, Матвеич, может, он и не вовсе жулик. Бабы-то знаешь, они в таких-то вещах понимающие. Они же и сами, каждая малость того. Не в обиду будь сказаны, ведьмы все до единой, вот хоть мою фёклу взять». «Понимающие они», — садил сквозь зубы Прокоп. «Дура на дуре, дурой подбита, вот и всё ихнее понимание». Осавка он змей как разумный будет. Не даром меня ты из избы выставил, а матрёшку оставил. И оглядишь, ещё бы и не побоялся этот ведьмин -крутыш в крутыш врутли взять и со всех сторон осмотреть. Не совели ли трифа ночь его свертел? Ну уж ты им отвечь тоже того, чего того. То ж небось не первый день на свете живём, кое-чего понимаем. И на порошочек, коин в печки кинул, тоже хорошо глянуть бы. Всякие чудеса на свете бывают, только все они людскими руками творятся. А этот тьфу, поганец, вытянул бы его со двора прочь, да бабь его визг слушать неохота. Леатуш с ним. И верно, Матвеевич, не связывайся.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 Он передал свату, и когда все отправились в церковь, полез прямо на стол. Когда весёлый свадебный поезд вернулся из церкви и на двор стелинах повалили гости, славя князи из княгиней, Савка Колдон был уже изрядно нарезавшись. За стол Савка уселся рядом с молодыми. Прокопа стелина передёрнула, но он смолчал, поймав умоляющий взгляд жены. Бабка Шадриха, которая вместе с другими женщинами и старшей внучкой Устькой суетилась около печи, взглянула на него неодобрительно, поджала губы. Вытянул бы ты его, ей-богу, Прокоп, негромко проворчала она Силину. Погляди, расселся за столом, как жених морду с упогом задрал халлера. Так ведь и на шею скоро усядется и копыта свои по бокам свисит. Селин нахмурился ещё больше, потемнел, но ответить не успел. Вмешалась матрёна. Что ты, Митродора, лутянишно, что ты, господь с тобой? испуганно забормотала она, на всякий случай заискивающе улыбайсь Колдону. Мне что сама не знаю, что этот проклятьник сотворить может, ведь всю судьбу Трофимке испортит, не дай бог, а жену сглазит. Бог с ним, пускай сидит, лишь бы не пакостел. Да и накануне помог он нам, уж как помог. Шадриха с сердцем сплюнула и отвернулась. Ставка из-за стола ехидно подмигнул ей, отвернулся и затянул непристойную песню. К счастью, подружки невесты догадались грянуть в ответ веリчальную в 12 голосов и успешно заглушили сафтину похабщину. Окоротело бы то его лотинешно, зло процыдел Прокоп. Магёшветь знаю, «И не проси, не возьму греха на душу!» Таким же яростным шепотом ответила бабка и замолчала надолго, остервенела, гремя посудой у печи и о чем-то сквозь зубы переговаривая с десятилетней внучкой. За свадебный стол она как не уговаривали, так и не села. Праздник шел своим чередом, пили пиво, водку, вино, и к темноте Колдун Савка был вдребезги пьян. Когда по обычаю вышла плясать молодая в красном камчатам сарафане, расшитый души греей и шёлковым платке, Савка, ко всему общему испугу, вылез из-за стола и ломаясь, встал прямо перед ней. Но «Ну, что ли, пройдёмся глаша радость. Я наи радостно вопросил он. В мокрой бороде его запуталось пёрышко лука, грязные волосы были всклокочены, рубаха заляпана маслом. Селенские парни все разом поднялись из-за стола, но отец остановил их движением руки. "Сядь, савели Трифоноч, сделай милость", негромко попросил он. «Сядь, не гневи Бога, и праздника людям не порть. Мы к тебе со всей душой, ну и ты совесть имей. Нехорошо делаешь, не по-божьи». Черный Сафкин глаз сощурился. Он сделал шаг к огромному Силену, задрал голову и с чувством рыгнул прямо в лицо отцу жениха. «А ты меня, Прокоп, не учи!» Растягивая слова, заявил он. «И Бога меня не стращай! Забыл, что ли?» Стем говоришь. Помню, сдержанно ответил Прокоп. Брови его сошлись на переносице в сплошную грозную линию. А коль помнишь, так и помалкивай за печью и не серди меня, не серди, не то сам знаешь. А ну-ка там бабьё песню нам с глафирой Терентьевной плясать будем, гулять будем, целоваться будем. «Да что же ты, люди добрые!» — вырвалось у матери невесты. «Савелий Трифонович, да что ж за нелепее ты творишь? Глашка, а ну а то ведь от него!» «Шагу не сделает, покуда не поцелует!» Через беззубым ртом пообещал Савка. Единственный глаз его горел диким огнем. «Ну-ка, Глашенька, свет мой, Мойдешь без моего дозволения с места сойтись? Будешь Савелия Трифоновича целовать?» Наступила мертвая тишина, примолкли даже пьяные. Вся изба с ужасом смотрела на Глажку, которая, побелев, как и звездка, испуганными широко открытыми глазами, смотрела на колдуна. Молодой муж ожесточенно дернул ее за руку, но толку от этого не было никакого. Глажка действительно не могла двинуться с места». Мать невесты отчаянно завизжала. Тут же зашумели и другие бабы. Кое-кто уже кинулся прочь из избы. Матрена Силина с воем повалилась на колени перед колдуном. Прокоп яростно выругался, обвел избу бешеным взглядом в поисках чего-нибудь потяжелее». И в это время, растолкав людей на середину горницы, быстро вышла Шадриха. В руках у неё был глиняный горшок. Увидев тёмное, перекошенное яростью лицо старухи, от неё шарахнулись прочь. Заметно побледнел даже Савка, хотя кривая ухмылка не пропала с его нечистой рожи. Шадриха с размаху швырнула горшок о пол. Глиняные осколки брызнули в сторону.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 Ну, Савка Сукин-то сын довёл-таки до греха. Прости ты меня, Господи, оскоромилась. На миг в избе снова стало тихо. Перепуганные гости таращились на колдуна, ожидая, что тот упадёт, сражённый на месте молнии, или рассыплется мелкой пылью. Но прошла минута, другая, а Савка ничего не делалась. Шадриха опустила взгляд, несколько раз истово перекрестилась и быстрым шагом вышла из избы вслед за толпой баб. Следом побежала внучка. Савка криво недоверчиво усмехнулся, кто-то из крестьян разочарованно вздохнул. "Что на тебя, видимо, старое?" победоносно крикнул Колдун вслед Шадрихе. "Ничего ты с Савельем Трифоночем сделать не модёшь. Нет на тот твоего" И вдруг молча, скривившись, начал заваливаться набок. Домой в его косую избёнку савку отнесли на руках. Он сдавленно стонал, корчился, умолял не мучить его и оставить в покое. Ой, ну трожь гёд. Ой, смерть пришла, спасу нет, не трогайте. Шадриха медвежье проклятущее испортило. Ой, помираю уж, помру-чи час. Шадриха тем временем хлопотала в полутёмной бане Селинах вокруг молодой жены. Заботы её помогли. Через час Глашка вернулась в избу, бледная, заплаканная, но на своих ногах. Шадриха пришла следом и во все усы слышание объявила: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 Селя с женой, торопясь развеселить гостей, не заметили, как бабка Шадриха тихо вывернулась из избы и за огородошной тропкой быстро пошла к сельской церкви. В маленький, старый, тяжело осевший набок, как хмельная баба, церкви Болотеево было пусто, только пономарь ворчаво метал из углов спор, оставшийся после утреннего венчания. Отчественник Адим, маленький седой попик с растрёпанной бородой, вмёл по лисаднике сухие листья, освобождая от них ещё цветущие поздние золотые шары. Ему помогала внучка Шадрихи, молча насяв в подоле охапки листьев и сваливая их к обшарпанной церковной стене. "Бог в помощь, батюшка", хрипло сказала Шадриха, входя в церковные ворота. Священник выпрямился, сощурился против садящегося солнца старыми слезящимися глазами. Над его головой шелестели последними листьями рябины. «Лукенишна, да что там у вас тряслось-то? Усть-ка твоя примчалась, кричит, Савка невесту на свадьбе испортил». «Ох, истина! Да идем в храм-то, помолиться мне надо!» «Савка Ирод снова во грех вогнал!» — сокрушенно бормотала бабка. Ведь и зареклась, а соблазнил поганец, прости меня, Господи. Отец Никодим, ты б меня исповедовал, а?» «Ну так пошли, Христос, с тобой», — растерянно сказал поп. «Обожди, и Петрахиль воздену». «Отец Варсонофий, поди с Богом к матушке, она тебя чаем напоит». «Да что сделалось-то, Лукинишна?» «Нет уж, давай по череду, сперва грех струси».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 «Видит Бог, я его не трогала до преж», — удрученно сказала Шадриха. «Но тут уж мочи не стало, ведь до чего обнаглел бы Сурман? Чужую жену на глазах у мужа и людей целовать вздумал. Усовестил бы хоть ты его, батюшка». «Что ему я, когда он и в церковь не ходит, и Божьего слова не признает, пропащая душа?» Отец Никодиму молк, задрав голову и глядя в серое небо. Уж к нему исправник ездил, грозил, усвещал. Всё без толку. А ты б его лотинишно, всё ж не трогало лучше. Твоя-то сила тоже не от Господа. От кого ж? склепела неожиданно шадриха. Я-то без святой молитвы ни одной травке не сорву, а ль я твою матушку от почечуя не лечила, а лишь сидела над ней ночи напролёт. А ль од яконицы младенца ногами вперёд из чрева не примала? А пострел твою спенья чья забота была, когда тебя на Николу зимнего в пополам скрутила? И ж ты вздумал меня ставкой проклятым равнять? Спаси Христос, лутешно, что говоришь-то. Растеряна отмахнулась от отец Никодим. Я ведь не во обеду тебе, ты людям помогаешь. Я ведь и Савку-то проклятого сегодня Богородицы именем гнала, ещё обиженно сказала Шадриха. Вся изба слышала. Я тебе верю, священник вздохнул. Ты уж не обижайся только. Мне вот думается, что ты его и Богородицы не помянувши ринула бы. Твоя правда. Помолчав грустно, покаялась Шадриха. В том и исповедалась: я Богородицу-то матушка для того помянула, чтоб наши дурни не испугались, что вот, мол, ведьма колдуна гоняет. Ну вот, и я про то ж. Да ну тебя вовсе, батюшка. Снова рассердилась старуха. «Я уж и сама не знаю, права ль, виновата ль. Уж сколько я разов тебе говорила, во всем роду нашем такая сила есть. И у матери моей была, и у бабки. В устье вот покуда не вижу, может, и слава Богу. Она у вас от роковица хорошая, славная, в церкви часто бывает». Вот и дай Господь, а я уж постараюсь, чтоб более ни в коем разе. Пусть ставка хоть всех баб в деревне перепортит, и глазом в его сторону не кину. Да, нашим теперь на 10 лет разговору-то хватит, снова вздохнула отец Никадим. Слушай, а мне верно рассказали, что Савку всего скрученного на руках домой отнесли, и что животом он страшно страдает. Уже и доложили, с усмешкой сплеснула руками Шадриха. Да когда же успели-то? Я на вроде Уську-то сразу к тебе послала, а она хоть малая лишнего не сболтнёт. Отец Варсанов и весь в мыле прибёг до прежь Устки твоей, усмехнулся и отец Никадим. Я ему сначала ты и не поверил, потому знаю, что ты зарок дала. Будешь теперь мне до второго пришествия поминать. сохрани, Господь, тот и Савку-то всё равно ослаба니. Грех ты за мучение души христианской на тебе будет. У кого эта душа христианская? У Савки. Встепела было шадриха, но подумав, ктивнула и встала. Ладно, зайду. Откачаю паганца, хотя, по-моему, хорошо б ему по хабнику хоть недельку помаиться. Да смотри с молитвой, с молитвой святой.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 А теперь целая толпа баб у колодца клялась и божилась, что на рассвете Шадриха вошла к Савке, распахнув Насте ж дверь, подошла к скорчившемуся на лавке под старой собачьей дохой колдуну, который уже не кричал, а только сдавлено сквозь зубы стонал от боли, несколько раз перекрестилась и громко провозгласила «Именем Христовым и Богородице Пречистой снимаю болезнь твою». «Встань, бессовестный, и вперед людям не вреди!» Повернулась и вышла вон. Следом выкатился и Савка, который, охо и что-то шепча, приник катли с дождевой водой у порога и выпила ее мало не всю. Затем, выпрямившись и недоверчиво огладив живот, он покосился на застывших с вытращенными глазами у забора баб и быстро убежал обратно в избу.